Часть В тот же самый день, 10 апреля, в столице Союза летели искры в сражении без оружия. Адмирал Ян Венли противостоял Следственной комиссии, а его адъютант Фредерико Гринхилл, похоже, каким-то образом умудрилась стать врагом всей администрации Трунихта. Яна допрашивали не каждый день. У всех следователей была и другая работа, в том числе и у председателя Следственной комиссии Некропонти, возглавлявшего Комитет обороны. Так что поскольку они не могли сосредоточить всю свою энергию на запугивании Яна, следственная комиссия собиралась лишь раз в два-три дня и потому грозилась растянуться до бесконечности. Нервы Яна сильно пострадали, и если бы у него был вспыльчивый характер, то он бы давно взорвался. В данный момент он мог думать только о том, что целью всего этого является не расследование и желание чего-то добиться, а само по себе продолжение процесса. «Как они собираются это закончить?» думал Ян. Предположим, что цель происходящего состояла в том, чтобы узнать, опасен ли Ян для власти Союза. И если будет сделано заключение, что он не опасен, то его отпустят. В противном случае им нужно будет предпринять какие-то решительные меры. Но учитывая угрозу со стороны империи, они не могут себе позволить потерять Яна. Тем не менее, они не могли продолжать расследование вечно. Раздумывая над этими обстоятельствами, Ян нашел их столь нелепыми, что даже немного развеселился. Что бы они ни решили, рано или поздно им придется его отпустить, так что Ян стал просто ждать этого, строя предположение, какое же оправдание они придумают, чтобы сохранить видимость законности. Прошение об отставке лежало у него в кармане. При необходимости он мог в любой момент достать его и сунуть под нос представителю Комитета обороны. Ян написал это прошение ночью после первого дня Следственной комиссии, а на следующий день, когда он собирался бросить его на стол председателя, заседания не было, что деморализовало Яна, и он сунул прошение в карман. Не то чтобы потом у него не было возможности его выложить, но само знание, что оно есть и может быть вытащено в любой момент, успокоило его, а также пробудило его темную сторону. «Давайте подождем, пока ситуация станет более дружелюбной, и тогда уже покажем им это». Дни, когда собиралась комиссия, были для Яна не столь тягостны, как те, что приходилось проводить под домашним арестом в отведенном ему помещении. Там совсем нечего было делать. Из окна ничего не было видно, доступа к головедению также не было, а когда он, заранее зная ответ, попросил принести ему пару книг, то получил насмешливый отказ. Решив в таком случае сам что-нибудь написать, Ян обнаружил, что у него есть ручка, но нет бумаги. Он изорвал несколько листов, когда писал прошение об отставке, израсходовав тем самым все, что у него было. Некоторое время адмирал пробовал лежать на кровати, представляя себе, как пытает каждого из членов Следственной комиссии, но это ему быстро надоело. Хотя трижды в день его хорошо кормили, но приносимая ему еда была столь же лишна индивидуальности, как и все в этой комнате, и не было никакой надежды дождаться разнообразия. К примеру, завтрак был совершенно одинаков в течение всех этих дней: ржаной хлеб, масло, йогурт, кофе, овощной сок, бекон с яйцами, картофель и легкий овощной салат. Обильно, сытно и вполне вкусно. Но если бы у него спросили, Ян назвал бы эти завтраки лишёнными искренности и оригинальности. Самым непростительным, конечно, было их предположение, что после еды он должен пить кофе. Будь здесь Юлиан. Он бы заварил ароматный красный чай из листьев шелонга, и даже если бы подавал яйца к завтраку каждый день, чередовал бы омлет и яичницу. А его техники приготовления риса у и рисовой каши из остатков вчерашнего ужина, по мнению Яна, не было равных под небесами. Для культуры и общества было бы куда лучше, если бы юноша решил обучаться кулинарии официально и стал поваром вместо того, чтобы заниматься непристойной военной службой не несущий ничего хорошего для человечества или цивилизации. Поступил он так, и Ян бы даже потратил свое пенсионное пособие, чтобы открыть для него ресторан. Хотя, разумеется, для юношеского романтизма должность повара проигрывала капитану боевого корабля. Так проходили бессмысленные дни Яна на, Хай на сне. Но будет справедливо сказать, что даже такие обстоятельства были куда предпочтительней, чем тот тяжелый труд, который взвалил на свои плечи Фредерика. борющиеся за своего адмирала без сна и отдыха. Получив бездушный ответ от контр-адмирала Бэя, Фредерико и Машенга направились прямо к руководству флота. Дежурный офицер был бюрократического типа, и Фредерика потратила много времени, пытаясь чего-то от него добиться. Но, наконец, ее заметил молодой капитан третьего ранга, Эдмонд Мессер Шмидт, который как раз собирался уйти домой. Он остановился и попытался помочь девушке. Ее отец, Дуайт Гринхилл, был заместителем руководителя военной академии, когда мессер Шмидт учился там и какое-то время, по-видимому, рассматривал его в качестве возможного жениха для дочери. «Рад помочь?» – с лёгкой улыбкой ответил мессер Шмидт на слова благодарности. «Если вам что-то понадобится, я сделаю все, что смогу. Передавайте от меня привет вашей матери. А вы, Фредерика, столь же прекрасны, как и прежде». Фредерика еще раз поблагодарила его... Но к тому моменту, как перед ней открылась дверь кабинета адмирала Бьюкока, мистер Шмидт уже исчез из ее мыслей. «Старший лейтенант, как вы здесь оказались?» Это было первое, что сказал ей 72-летний адмирал. Как и ожидала Фредерика, второй человек в армии Союза ничего не знал о том, что Яна вызвали в столицу. Одно лишь это ясно показывало, насколько тайной была эта следственная комиссия. Фредерика вкратце изложила ему все произошедшее... К концу ее рассказа его седые брови задрожали, а когда она закончила говорить, он долго молчал. Старик был не столько удивлён, сколько шокирован. «Честно говоря, наконец решилась прервать молчание девушка. Я сомневалась, стоит ли привлекать к этому внимание вашего превосходительства. Хотя я буду признательна за любую помощь в освобождении адмирала Яна, при худшем развитии событий все это может обернуться столкновением между армией и правительством. Это, безусловно, серьезная проблема». Но в то же время нам уже не о чем беспокоиться. Эти странные слова старый адмирал произнес горьким тоном, так не похожим на его обычную приветливую манеру речи. Заметив недоумение девушки, он объяснил: Я имею в виду, старший лейтенант, что армия больше не сможет объединиться против правительства. То есть в армии произошел раскол на две противоборствующие фракции? Две. Да уж, можно сказать, что их именно две. «Если, конечно, вы можете поставить подавляющее большинство рядом с меньшинством и сказать, что это две части. А, я, естественно, среди меньшинства. Хоть это и не повод для хвастовства. Фредерика тихо вздохнула. Она колебалась, стоит ли произносить эти слова, но не могла не спросить. «Как подобное могло случиться?» По какой-то причине старый адмирал, похоже, также не решался ответить на этот вопрос, как она не решалась его задать. Но так же, как Фредерика не смогла удержаться от вопроса, Бьюкок не смог удержаться от ответа. Это нелегко говорить, но если нужно указать причину, то все дело в прошлогоднем государственном перевороте. После него доверие к военным силам уменьшилось, и политики по максимуму использовали эту возможность. Манипулируя назначением военнослужащих так, как они считают нужным, им удалось укомплектовать командование своими людьми – А так как ни я, ни адмиралку Берсли ничего не смогли сделать во время переворота, над нашими возражениями просто посмеялись. «Моё лицо, наверное, сейчас бледное, как полотно», – подумала Фердерико. Вновь образ ее отца, Дуайта Гринхилла, возглавляющего заговорщиков, встал у нее на пути. Она не могла не любить отца, однако если бы подобное продолжило происходить дальше, она вполне могла в конце концов возненавидеть его». Так что мы с Адмиралом Куберсли сейчас как скалы, окруженные морем. Хотя я так до конца и не понимаю, какие мотивы могли заставить политиков вызвать Адмирала Йона в столицу. Они, вне всяких сомнений, думают, что до определенного предела могут делать все, что им заблагорассудится, и сокрушить всякого, кто попытается возражать. Я не знаю, что сказать. Я не думала, что ставлю вас в такое сложное положение. О чем вы говорите? В моем положении ничего особенного нет». «Просто противно, вот и всё. Все эти отвратительные движения вокруг, с которыми я ничего не могу поделать, сводят меня с ума. На самом деле, даже в этом кабинете наверняка установлены жучки. Могу утверждать это с вероятностью процентов 90. Услышав это, здоровяк Мошенга аж подпрыгнул, рассмешив старого адмирала. Однако, встретившись глазами с Фредерикой, он перестал смеяться. Причина, по которой я сейчас говорю с вами, хоть и знаю об этом... «Сказал он. В том, что уже слишком поздно пытаться кого-то одурачить насчет моего мнения, а любые записи, сделанные с помощью незаконно установленных подслушивающих устройств, нельзя использовать в качестве доказательства для обвинения. А вот я мог бы теоретически подать на них в суд за нарушение прав человека из-за этого подслушивания. Если, конечно, предположить, что правительство подчиняется хартии Союза». «Правительство не может публично попирать фасад демократии?» Думаю, мы могли бы использовать этот факт в качестве оружия, когда придет время. Мне приятно слышать, когда лейтенант говорит с такой мудростью и проницательностью. И, кстати, возвращаясь к ситуации с адмиралом Яном, теперь, когда я знаю, что происходит, я сделаю все возможное, чтобы помочь ему. Можете рассчитывать на мое содействие? «Это не станет для вас проблемой?» – спросил у Фредерико. На этот раз улыбка старого адмирала была веселой. Вы пришли ко мне и попросили... Так что теперь поздно волноваться об этом. Я высоко ценю этого молодого человека. А только не говорите ему этого. В конце концов, молодежь так быстро начинает задирать голову. Я очень вам признательна. И так как я знаю, что вы хороший человек, то думаю, что вы не будете против, если я скажу, что тоже очень высоко вас ценю, ваше превосходительство. Хотел бы я, чтобы вас услышала моя жена. Кстати говоря, бью как посерьёзнил. «За вами ведь никто не шел по пути сюда!» В корых глазах Фредерике мелькнуло потрясение, и она обернулась к Машенго. Направляясь в штаб, она думала только о ситуации с Яном и не обращала внимания на возможную слежку. Это было беспечно. Машенга выпрямился и доложил глубоким басом. «У меня нет доказательств, но я видел несколько ландкаров, которые показались мне подозрительными. Если за нами был хвост, они наверняка меняли машины по пути. Я так и думал». От этого хитрого Алиса Бэя много ждать и не приходится». Баякок громко щелкнул языком, возможно, стараясь, чтобы Бэй услышал его через свои невидимые жучки. Старик всегда был дерзким. «А вот на чём базируется наша демократия, лейтенант. Дождь еще не начался, но облака уже сгущаются, и скоро зрелище станет ужасным. Мы находимся на кривой ускорение от плохого к худшему, и вернуться назад к хорошей погоде будет весьма непросто». «Мы пришли сюда готовыми к этому, сэр». «Хорошо». В обычном резком голосе послышалась теплая нотка. «Полагаю, это значит, что мы товарищи, несмотря на разницу в поколениях».